Все четверо молча устремили взоры на здание музея, смутно видневшееся в темноте. С другой стороны лимузина раздался топот ног. Один из мафиози прибежал из книжного магазина с докладом. — Стив только что обнаружил туннель, — запыхавшись, сообщил он. — Он хочет знать, можно ли ему спуститься вниз. — Конечно, — без колебаний ответил джилляму Только передай ему, чтобы он соблюдал осторожность. «Пусть не забывают, с кем имеет дело!» Посыльный растаял в темноте. «Так-так!» та — возбужденно произнес Джиляму. Ник Триггер вытащил из кобуры большой револьвер и провернул барабан, проверяя, полностью ли он заряжен. «Ничего не поделаешь, нам все же придется пойти туда, дано. но?» Зажав мышкой автомат Томпсон, Салмассеры вышел из машины, Потом снова заглянул в салон и обратился к патрону. Я поищу остальных ребят, Данно, сказал он натянутым голосом. Хорошо, Сал. Э, -э послушай, Дано. Большой Анжело был хорошим парнем. Вы можете делать с Боланом. все, что захотите, когда он будет в наших руках. Но я лично отрежу ему яйца. Да, Сал, я понимаю, что ты чувствуешь, ответил Джиляму. Массари. Удалился спокойным, неторопливым шагом, держа Томсон на изготовку. Ник Триггер открыл дверцу и поставил ноги на землю, но остался сидеть в машине, не беспокоясь о том, что теперь он был хорошо виден в свете горящего плафона. — У меня появилось хорошее предчувствие, — заявил он. — У меня тоже, — ответил ему Джиляму. Он вышел из машины и стал пристально разглядывать здание музея поверх крыши лимузина. «Он там! Я уверен в этом!» В этот момент наружная дверь музея распахнулась, подъезд осветился тусклым светом, и на мгновение в освещенном прямоугольнике дверного проема возник черный силуэт высокого, широкоплечего человека. Черная тень выпустила в воздух автоматную очередь, метнулась в сторону, И исчезла в темноте. Палача уже не стоило искать внутри музея. У шофера лимузина от неожиданности отвалилась челюсть. «Черт побери!» — воскликнул он. «У этого типа стальные нервы!» Но его никто не слушал. над Джулиамо бросился на асфальт позади машины, а Ник Триггер, пригнувшись, укрылся за передними сиденьями лимузина. В темноте в злобном лая снова зашелся автомат, но на этот раз стреляли не в воздух. Ветровое стекло взорвалось миллионом сверкающих осколков и обрушилось внутрь салона. Голова Джо Скальдичи разлетелась на куски, забрызгивая все вокруг кровью и ошметками мозга. Наполовину обезглавленный труп грудью повалился на руль, надавив при этом на клаксон. Долгий гудок сигнала... Подчеркнутый торопливым стакат-то автоматического оружия и сухими, как щелчки бича, выстрелами пистолетов разорвал ночную тишину. Вокруг музея десада Сада забушевала свинцовая буря. Вовсе не бровада заставила Мака Болона покинуть музей через освещенный парадный подъезд. Конечно, он был взбешен, испытывал отвращение и брезгливость к тому, что увидел. Но, будучи опытным воином, точно знал, как поступить наилучшим образом. Сейчас он хотел разыграть партию Блиц, как немцы во время Второй мировой войны, чтобы захватить противника врасплох, дезорганизовать его, деморализовать, а уж затем уничтожить. Болон знал, что делать. Каждое его действие, начиная с безобидной очереди, выпущенной в ночное небо, и, кончая последним выстрелом предстоящего боя, все было спланировано, продумано и имело свой смысл. Освещённую машину, припаркованную в автобусной остановке напротив музея, Мак воспринял как добрый знак, как подарок небес. Его глаза еще не полностью адаптировались к темноте, царившей на улице, но группа людей, замеченных ему машины, представляла собой идеальную цель, Вторая очередь, выпущенная из УЗИ, нанесла максимальный ущерб. Болон видел, как разлетелась на куски голова Джо Скальдичи, а массивный человек на заднем сиденье рухнул на пол машины. Не остался незамеченным, и акробатический прыжок дан на который перекатился по асфальту, пытаясь раствориться в густой тени деревьев. Но на огонь мака уже начали отвечать, стреляли сразу с нескольких точек и Болон захотел получше увидеть, откуда именно. Третью очередь он выпустил по бензобаку лимузина. Оглушительный взрыв потряс весь сквер, и на вершине огромного огненного столба взметнул к черному небу обломки машины. Кто-то открыл огонь из Томпсона. Целый рой пуль с сердитым гудением пролетел над головой Болона и он решил не дожидаться, пока стрелок скорректирует стрельбу. Еще не все обломки успели упасть на землю, а маг уже бежал в сторону разгоравшегося костра, огибая его по большой дуге в надежде обойти с фланга основные силы противника. Он рассчитывал найти такую позицию, с которой видел бы врага на фоне пожара. Кто-то выскочил из темноты и, неосторожно оказавшись на пути Болана, Вскрикнул от неожиданности и испуга. Не останавливаясь, Макс размаху въехал прикладом Узи, Вперекошенное от страха лицо, и продолжил бег. Следуя намеченному плану, он выбежал на улицу И в несколько прыжков домчался до угла книжного магазина. Яркие желтые языки пламени с жутким потрескиванием росли и набирали силу, Освещая весь сквер неверным, колеблющимся светом. Мафиози, словно ночные мотыльки, со всех концов сквера солетались к огромному костру, стреляя наугад в невидимую цель. Полное замешательство в ряды противника вносили противоречивые команды, звучавшие то тут, то там. Болон быстро нашел стратегическую позицию и залег на проезжей части дороги, укрывшись за высоким бордюром. Для такого бойца-одиночки, как он, Позиция была идеальной. Силуэты мафиози четко вырисовывались на фоне огня. Болон, неторопливо, тщательно целясь, словно в тире, выпустил по скачущим теням три полных магазина, стреляя для экономии патронов короткими, точными очередями. Он прекратил огонь только тогда, когда Невкова стал стрелять. Из предосторожности Болон полежал пару минут в укрытии обшаривая сквер острым взглядом и прислушиваясь к малейшему шуму. Над сквером царила мертвая тишина, если не считать потрескивания огня, дожиравшего останки некогда шикарного лимузина. Маг перезарядил лузи и медленно приподнялся, готовый снова залечь в любую секунду. Но вокруг все было тихо. Болон встал и размеренным шагом направился к центру сквера. Повсюду валялись трупы, хрипели умирающие, и густой отвратительный запах крови следовал за Боланом по пятам. «Как просто все получилось!» — подумал Болан. «Но очень просто!» Впереди раздался стон. Маг пошел на голос и увидел раненого, который лежал на спине, недалеко от пылающего остова машины. «То, что он уже не жилец!» Болон понял с первого взгляда, однако умирающий был в сознании и с пальцами все еще цеплялся за автомат. Ударом ноги Мак отшвырнул оружие в сторону и присел на корточки рядом с раненым. — Как тебя зовут? — Пошел ты на! — чуть слышно прошептал мафиози, и изо рта у него ручьем полилась кровь. — Кто замочил старика? — настойчиво спросил Болон. «Пошел на!» Болон пожал плечами, поднялся и пошел дальше, рассчитывая найти среди трупов данную Джулиаму. Огонь, пожиравший его машину, не затухал. Весь бой длился считанные секунды. И только теперь люди в здании музея начали реагировать на стрельбу в сквере. Болон заметил щели в плотных шторах и бледные лица, взиравшие на пожары трупы из окон первого этажа. Однако покой оказался недолгим. Словно чертики из шкатулки, из музея выскочили три вооруженных человека. В руках у одного из них Болон увидел ружье. Инстинктивно он поднял УЗИ, но на спусковой крючок не нажал, еще не зная, с кем имеет дело на этот раз. Троица замерла. И изумленно уставилась на поле боя, не веря судя по выражению их лиц собственным глазам. Их столбняк долился не более секунды, а потом человек с ружьем совершил роковую ошибку. Это же Болан! Вдруг закричал он. Трескузий солился с грохотом ружья. Мафиозий, прошитый пулями от паха до горла, отлетел к двери и рухнул у входа в подъезд. В следующее мгновение с того Лузия писал плавную восьмерку, и свинцовый град смел с тротуара остальных гангстеров. Болан почувствовал жжение в боку, причем сразу в нескольких местах, но, ощупав бок, с облегчением понял, что ничего серьезного не произошло, хотя пара картичин все же зацепила его. Маг решил больше не искушать судьбу и повернулся назад. Он и так слишком долго полагался на свою счастливую звезду, но удачи, как и всему другому, когда-то приходит конец. С минуты на минуту сюда нагрянет полиция, а он как-никак ранен. Пора позаботиться и о себе. Мак пересек сквер, прошел перед окнами магазина и вдруг краем глаза уловил подозрительное шевеление на аллее, ведущей к служебному входу. Он машинально отпрянул назад и угрожающе повел коротким стволом автомата в сторону неясной тени. — О, дьявол, нет! — раздался из темноты испуганный голос. — Не стреляйте, у меня больше нет патронов! Болон укрылся за углом магазина. — Бросай оружие и выходи! Руки на голову! — приказал он. На булыжник мощеной дорожки с лязгом упал автоматический пистолет, Затем из тени нерешительно вышел коренастый человек и замер в мерцающем свете пожара. Болон ткнул ему в живот ствол Лузи. Эй! вскрикнул человек, почувствовав прикосновение. Горячо, черт возьми, вы, должно быть, хорошо постреляли, если ствол так накалился, а? Болон убрал пистолет пулемет, развернул пленника, обыскал его и толкнул в спину. Иди вперед! — приказал он. — Дорога прямо перед тобой. — А куда мы идем? — Это зависит от тебя, — заявил Булан. — Кто ты? — Меня зовут Стиви Карбон. Я состою в команде Дану, под командованием Салама Сэри. Но это уже дело прошлое. — Для тебя все кончено, Стиви? — спокойно спросил Булан. Э, э нет. Ну, я надеюсь, что нет, — натянуто ответил пленник. Они быстро шли к выходу из сквера. Болон молча толкнул Стиви в плечо и заставил свернуть в переулок, где оставил Линкольн. — Шагай прямо, Стиви, и не оборачивайся. — Но куда мы идем? — Возможно, в ад, — мрачно объявил Болон. Он повесил Узи на шею и осторожно ощупал раненый бок. — Никак не могу прийти в себя от того, как быстро вы все провернули. — сказал Стиви Карбон восхищенным, чуть ли не дружеским тоном. — Лично я против вас ничего не имею, мне не на что жаловаться. Голану показалось, что он смертельно устал, но не телом, а духом. — Именно поэтому вся эта история кажется мне такой глупой, Стиви, — холодно произнес он. — Ни у кого никогда нет личных счетов, не так ли? Но вот находят старика. «Умершего от нечеловеческих пыток! И тогда дело вдруг становится очень личным!» Пленник споткнулся, но, взмахнув руками, устоял на ногах. С опаской покосившись на булона, он торопливо положил руки на голову. «Скажите, Булан, вы убьете меня или нет?» «Это зависит от тебя, Стиви. От меня? От того, что ты мне расскажешь. Но я ничего не знаю, и потом я поклялся молчать, Булан!» Вы слышали об этом? Нет. Мне кажется, что от этого можно умереть, Стиви. Ты этого хочешь? Вы сами знаете, что нет. Я хочу жить, не нарушив клятвы. Дальше они пошли молча. Пленник впереди, Болон позади, отстав на два шага. Вдали завыли сирены полиции, и Болону пришла в голову мысль, будто вся его жизнь сплошное бегство. Добравшись до Линкльно Болон устало сказал, «Садись за руль! А куда мы поедем? Я тебе уже говорил, Стиви! Может, и в ад!» Они сели в машину. «Я буду говорить, Болон!» — сказал пленник. «Сначала трогайся! Говорить будешь потом!» — ответил Болон. На улице было холодно, но маг чувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. До сих пор события развивались вполне удовлетворительно. К тому же он взял в плен мафиози, и интуиция подсказывала, что это не простой солдат, каким он хотел казаться. он не имел ни малейшего представления, кем мог быть или кем был Стиви Карбон. Но одно он знал наверняка. Человека, сидевшего рядом с ним, никогда прежде не звали этим именем. Сам того не подозревая, Палач сделал отличный ход. Он взял в плен Капереджиме. Его пленника звали Данно Джилиамо. На протяжении многих лет Ник Триггер верой и правдой служил организации. Но никогда еще он не испытывал такого унижения. Он был разбит, подавлен и напуган собственной реакцией на близость смерти. Но ему повезло. Он остался жив, и Ник не переставал твердить, что он еще жив, и это кое-что значит: Семье не будет никакой пользы, если он умрет. Когда события принимали нежелательный оборот, когда становилось ясно, что изменить уже ничего нельзя, оставался единственный и самый лучший выход – спасать собственную шкуру. У смерти нет альтернативы, и все же человек никогда не отдавал себе отчет в том, что его жизнь может оборваться в любую секунду. Он осознавал это лишь тогда, когда смотрел смерти прямо в лицо. Вот тогда-то он вдруг все понимал, и причем очень хорошо. Что он мог противопоставить в тот момент Болону? Слава богу, что хоть в живых остался. Он чуть было не сгорел заживо в машине, которую Болон с непостижимой ловкостью в одно мгновение превратил в доменную печь, От одного воспоминания об этом Ника бросила в дрожь. Задержись он в машине еще хоть на секунду. От него осталось бы только горстка пепла. Если бы здравый смысл вовремя не подсказал ему, что пора уносить ноги... Ух! Ник оправдывал свои поступки, забывая при этом, что выскочить из машины, его заставил страх, а не боевой инстинкт. Кровь и мозги джиоскальдичи. Забрызгали все заднее сиденье, и они к лицом вляпался прямо в это кошмарное месиво. Ужасы и отвращение выгнали его из машины, и он находился в десяти шагах от нее, когда прогремел взрыв. Оглушенный в полубессознательном состоянии, он пролежал на земле, в то время как Болон расстреливал людей Данну. Когда он увидел, как этот сукин сын, одетый в черное, Разгуливает среди мертвых и умирающих, он даже не пошевелил пальцем. Ник слышал, как Болон допрашивал Салама Сэри и все равно не шелохнулся, хотя его револьвер лежал рядом, стоило только протянуть руку. Но Ник предпочел прикинуться мертвым, он даже пробормотал какую-то молитву.